Студия «Ардис» представляет. Вероника Лесневская. Тройняшки не по плану. Читают Софья Шамаева и Артём Таиров. Идеал первый. Глава первая. «Вы должны найти моего сына». Пачка пятитысячных купюр взлетает перед моим носом, разгоняет воздух и с громким шлепком падает на стол. «Что?» — отрываясь от бумаг, выпуская ручку из пальцев и устремляя взгляд на наглого брюнета. Он нервно растягивает пуговицу пиджака, едва не оторвав, и садится на стул напротив. Вальяжно развалившись, будто у себя дома, по-мужски закидывает ногу на ногу, сцепив руки в замок на колени. «Что слышали?» — бросает надменно. Но голос на удивление приятный, бархатный если убрать эти властные приказные нотки. «Это аванс», — кивает на деньги, которым я не притронулась даже. «После того, как я получу ребёнка, дам ещё столько же». Растерянно моргаю, проглатываю так и несформулированный вопрос и головой отрицательно качаю. «Не могу понять, чего хочет этот мужчина. Или он свихнулся?» Я слышала, клиентам репродуктивного центра порой очень сложно принять своё бесплодие, а после ряда неудачных попыток ЭКО некоторые и вовсе срываются. Медленно протягиваю руку, нащупываю телефон под бумагами, но вздрагиваю от грубого тона гостя. «В двойном размере!» Резко подавшись вперёд, бьёт ладонью по столу, а я едва не подпрыгиваю. «Тройном!» Повышает ставки. «Какие тарифы? Любую сумму готов отдать». Чем сильнее он злится, тем ярче играют в его синих глазах контрастно карие сполохе, что янтарным кольцом окружают расширенные зрачки. Интересный цвет, гипнотизирующий. Почему-то смутно знакомый, но я теряюсь от шока. Заставляю себя прервать зрительный контакт с незнакомцем и сосредоточиться на бреде, который он несёт. «Мы не продаём детей», — аккуратно проговариваю, стараясь не вызвать больше агрессии. «Мы помогаем их зачать», — почему-то моя фраза действует на мужчину как детонатор. него! гаркает он, и я лихорадочно киваю. «Вас должны были предупредить, что я приеду по важному делу», — пожимая плечами, взбесив его этим обычным жестом. «Вы хоть понимаете, кто я?» Слетает с катушек. Подскакивает с места, прокидывая стул и упирается кулаками в деревянную поверхность стола, что жалобно поскрипывает. Мужчина нависает надо мною, давит мощнейшей энергетикой и непоколебимым авторитетом. «Кто?» Поднимаюсь, чтобы оказаться с ним на одном уровне. «И по какому делу?» «Конкретнее, пожалуйста!» Тоже руки на стол укладываю, но скорее, чтобы найти точку опоры и не упасть. Ноги подкашиваются, когда опасный незнакомец приближается к моему лицу и испепеляет прищуренным взглядом. Адам Туманов. Новый генеральный директор и владелец сети клиник «Надежда», в которой вы работаете. Я мог бы перевернуть здесь всё вверх дном, купить полностью персонал и вас в придачу». Рычит самоуверенно. «Но я пришёл договариваться. Мне не нужна широкая глазка». Да что вам нужно в конце концов? Не выдержав, фыркую в его ожесточённое лицо. Мой сын, выдаёт он на выдохе, обдавая лёгким ветерком мои губы. И я спешу отстраниться от мужчины. Вы хотите нанять суррогатную мать? Отойдя от стола, пячусь к окну. Сделайте ко, из последних сил сохраняя спокойный тон. Нет, готовый сын Адам отталкивается, выпрямляется по струнке, от чего кажется нереально высоким и огромным. «Да где я вам его возьму?» — хлопаю ресницами недоуменно. «Рожу, что ли?» «Заманчивое предложение». Ухмыльнувшись, сканирует мою миниатюрную фигурку, упакованную в бирюзовую медицинскую форму. Я теряюсь от такого откровенного взгляда, складываю руки на груди, но все равно не могу скрыться. «Однако нет. Шесть лет назад я сдал биоматериал в банк спермы. Насколько я знаю, его использовали для оплодотворения. Теперь мне нужен мой ребёнок». Приоткрываю рот ошеломлённо. «Мне срочно нужна порция кислорода, но я не могу сделать вдох». «Вы с ума сошли?» Сипла уточняю, но мужчина выглядит непоколебимым. «Если всё так, то малышу уже пять лет. Он родился и растёт в семье, любит своих родителей. А вы предлагаете забрать его и вам вернуть?» «С семьёй я сам договорюсь», — отмахивается так, будто это легко. «Ваша задача — найти». «Это конфиденциальная информация. Всё проходит анонимно. Клиенты клиники защищены от разглашения». Нарушить врачебную тайну преступления. Никто не пойдёт на это ради...» Возвращаюсь к столу и смахиваю стопку денег на пол, отчего лицо незнакомца искажается в непонимающей гримасе. «Да и невозможно это. Представьте, сколько женщин сделали у нас ИКО в тот период!» «И я в том числе», — добавляю мысленно, но вслух ни за что этому цинику не признаюсь. Стоит на секунду вспомнить озорных тройняшек, как улыбка непроизвольно касается лица. Мои пятилетние чертята, высроданные, подаренные судьбой. Единственный шанс. Чудо, что они вообще появились у меня. И больше детей никогда не будет. Как представлю, что однажды какой-нибудь наглый богач, подобный этому хаму, заявит на них свои права, то руки непроизвольно сжимаются. Придушить его хочется» и я ни за что не стал бы помогать ему в поисках несчастной мамочки. Скорее, наоборот. «Всех проверим», — невозмутимо бросает. «Тест ДНК проведем, решим вопрос. Не ваша забота. От вас нужна помощь в поиске моего сына». «Почему вы так уверены, что у вас мальчик?» Изгибаю бровь скептически. «А если дочка?» «Хм!» Делает паузу, будто и мысли такой не допускал. «Знаете, вам придётся принять как факт, что ребёнок останется со своими родителями», — говорю поучительно. «Смириться, жить дальше, обзавестись собственной семьёй, родить малыша». «В том-то и дело, что это невозможно», — обрывает меня. «Я больше не могу иметь детей». «Как?» — ахаю я. На долю секунды мне жаль его становится, ведь я сама столкнулась с этой проблемой. Если бы не современная медицина, то никогда бы не стала матерью. Лимит исчерпан. На данный момент я бесплоден. Анализы не лгут. Ледяными хлёсткими фразами объясняет Адам. Но стоит мне расслабиться, как он тут же возвращается в стальной панцирь. «Так что или вы вернёте моего единственного кровного наследника, или ваша клиника превратится...» задумчиво окидывает взглядом кабинет. Например, в отель, ресторан быстрого питания или салон часов». На последней фразе он горящим взглядом обводит помещение, будто действительно готов воплотить свою безумную идею. «Знаете ли, мне нормальный бизнес больше по душе. В медицине ничего не смыслю». Выплёвывает равнодушно. «Да уж идеальный генофонд. Не хотела бы, чтобы мои чертята были похожи на него». Бог миловал. «Вы циник и чудовище», — выдаю я и заставляю себя заткнуться. «Ведь для него ничего не стоит снести клинику, в которую моя мать столько сил вложила и выстроить на ее месте что-нибудь прибыльное». «Будем знакомы», — ухмыляется Туманов. «А теперь приступайте к поиску. У вас не так много времени, и у меня тоже». Оставив за собой последнее слово, Адам небрежным движением достает из кармана визитку и бросает на стол, а после, не прощаясь, направляется к выходу. Хочу возмутиться, повторить, что не намерена выполнять его приказ, но не успеваю и рта раскрыть, как мужчина исчезает, громко захлопнув за собой дверь. Словно под гипнозом, медленно опускаюсь в кресло. И невидящим взором впиваюсь в бланки протоколов ико, которые... Матери помогали подготовить для клиентов. Присмотрела за кабинетом заслуженного врача-репродуктолога, называется.